целомудренно сокрытую жестким воротом, застегнутым вплотную на тонкой белой шее. Трудно было не вожделеть гадалку, но посетители одолевали совсем другие думы. «Посадят — Посадят? — резко спросил он. — Нет, дорогой, побоятся, — сказала цыганка. — Ты сильный, а они нет. Они же слабые, в бумажке заровятся, нос боятся высунуть